160. -е. Матерь огни йоги Отметим, что каждая попытка утвердить еще большую ясность лика вызывает ярое противодействие всех темных накоплений, противодействие, идущее от прошлых еще неизжитых тенденций астрала. Эти своеобразные стражи порога, не пускающие дальше, будут мешать и задерживать продвижение, пока не будут побеждены. Темно очень причастны к этому явлению, так как очень стараются усилить противодействие всеми доступными им способами.